Однажды Флэк едва не отравил Сашу. Это случилось, когда она упросила короля помиловать двух дезертиров, которых Флэк хотел обезглавить. Он говорил, что дезертиры подают дурной пример, и если не наказать этих двух, за ними могут последовать другие. Чтобы такого не случилось, нужно показать всем отрубленные головы тех, кто попытался бежать из армии с выпученными глазами и запекшейся на губах кровью. Но Саша узнала от одной из своих служанок кто о чем Флэк не сказал Роланду. Мать старшего из беглецов тяжело заболела. В семье было еще пятеро младших братьев и сестер. Все они могли замерзнуть суровой Дилейнской зимой, если бы старший брат не отлучился из лагеря и не нарубил им дров. А младший ушел с ним потому, что был его лучшим другом. Без него старший нарубил бы нужные на зиму дрова за две недели. А так это заняло шесть дней. Это представило дело в ином свете. Роланд сам очень любил мать и с радостью отдал бы за нее жизнь. Он провел расследование и выяснил, что Саша права. Еще он узнал, что сбежали солдаты лишь потому, что жестокий сержант отказался передать командиру их просьбу об увольнении и что как только беглецы нарубили достаточно дров, они вернулись в часть, хотя знали, что их ждет суровое наказание. Роланд простил их. Флег только улыбнулся и сказал «Ваша воля – закон для Делейна, сир». Даже за все золото четырех королевств он не показал бы королю ту ярость, что вскипала в его сердце. Милость короля вызвала в народе ликование, потому что многие знали правду и рассказали тем, кто не знал. Милость короля заставила забыть о его менее человечных решениях, подсказанных ему чародеем. Но для Флега это ничего не значило. Саша посмела вмешаться в его дела. «Почему Роланд не женился на другой? Ему ведь было все равно. Почему?» «Впрочем, неважно». Флэк улыбался, но решил про себя, что скоро увидит похороны Саши. В тот же вечер Флек спустился в свою подвальную лабораторию. Там он надел железную перчатку и достал из клетки ядовитого паука, которого держал в заперти двадцать лет, откармливая новорожденными мышатами. Мышату натравлял, чтобы собственный яд паука, и без того невероятно сильный, стал еще сильнее. Паук, кроваво-красный, размером с крысу, так и источал яд, который прозрачными каплями падал с его челюстей, прожигая дымящиеся отверстия в рабочем столе флега. — А теперь умри, мой милый, и убей королеву! — прошептал флег и сдавил паука перчаткой, заколдованной от яда. И все равно на утро рука опухла и покраснела. Яд из раздавленного тела брызнул в кубок. Флэк налил туда бренди, помешал и вынул полуразъеденную адской смертью ложку. От одного глотка такого зелья королева упадет замертво. Смерть будет быстрой, но весьма мучительной, подумал с удовольствием Флэк. Саша плохо засыпала и взяла за правило выпивать перед сном бокал бренди. Флэк позвал слугу и собирался приказать ему отнести бокал королеве. Саша никогда не узнала, как близко к смерти она была. За миг до того, как слуга постучал в дверь, Флэк вылил яд в сток, сделанный в полу, и с искаженным ненавистью лицом слушал шипенье и бульканье зелья, уходящего в трубу. Затем он изо всех сил запустил бокалом в стену. Слуга постучал и вошел. Я разбил бокал, сказал Флэк, указывая на осколки. Убери это. Только возьми щетку, балван. Не то пожалеешь.